Из оружия были только набедренные мечи и пара хищно изогнутых засапожников. На груди висела белая маска-аттер, пристегнутая к кольцу на воротнике белой цепочкой. В руках сестра держала прозрачную, словно сделанную из стекла, полуметровую трость. Что уж говорить, великолепный представитель нашего дома». Лично я считаю, что когда Творец создавал мужчину и женщину, он неспроста начал с мужчин. Но это же просто. На нас он оттачивал свое искусство. Недаром его последнее творение намного красивее мужчины. Иситес приблизилась и произнесла. «Приветствую тебя, Ашерос, и вас, жрицы». В ответ мы неожиданно гаркнули дружным хором, «Приветствую тебя, Иситос». Сестра красиво сузила глаза, но, не усмотрев издевки, продолжила. «Я буду тебя обучать обращению силами, но, поскольку это первое занятие, пока расскажу о каждой из них. Знай, Ашерос, даже в свете есть тьма, даже во тьме есть свет, даже в смерти есть жизнь, и даже в жизни есть смерть».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 На одну ступень с ним поднялась лишь одна протосила, но мы поговорим о ней чуть позже. Дальше возьмем смерть. Удел ее — создание воплощения. Атаковать смертью напрямую — все равно, что арбалетом кидаться. Нет, не пойми меня превратно, Ашерос. У смерти есть атакующие плетения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 Это маги, использующие смерть, где нужно и где не нужно создавали целые империи из мертвецов. Их наследие докатилось до наших времен в виде вампиров, личей и черных рыцарей. Некроманты накладывают при жизни на себя удерживающую душу печать и после смерти превращаются в личей оживших магов. Личи теряют всю направленность дара к другим силам и стихиям, остается лишь смерть. Но на заклятие обычный лич тратит на четверть меньше обычного расхода манны смерти. Всё было бы прекрасно, но всегда есть оборотная сторона медали. Личи, если не успевают перейти на следующую ступень развития, со временем теряют разум. Богиня смерти Ахеш — Часто выступает в союзе с Элос, поэтому у нас в городе полно некромантов и даже личей, а великие дома Рианнер и Садх, соответственно, Третий и Четвертый, славятся своими жрицами-некромантками. Прекрасное лицо Иситос на мгновение исказило презрение. Смерть также устойчиво смешивается с огнем и воздухом, образуя ледяное пламя,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 Кровь невозможно описать, Ашерос не увидев. Единственная протосила, способная лечить. Единственная протосила, которая сама по себе способна создавать воплощение. У нас в доме нет и не было никого, кто смог бы ее нащупать. И есть лишь пара другая записанных воспоминаний в архиве. Их написали те, кто сталкивался с протосилой, носящей имя кровь. Если интересно, ознакомишься сам. Скажу лишь, что кровь может быть твердой и жидкой, и она течет во всех расах, живущих в этом мире, а значит, убивать ею очень легко. Но вернемся к силе жизни. Ситуация с боевым применением этой силы такова же, как и со смертью. Существует мнение, что эти силы, Смерть, жизнь являются единым целым, отражением вечной пары порядок и хаос. Даже внешние эффекты применения боевых заклинаний этих сил практически одинаковы. Вот только смерть может лечить только мертвых, а жизнь — только живых. Я вот что тебе скажу, Ашерос. Глупцы те, кто недооценивает смерть или жизнь —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 О тени известно еще меньше, чем о крови. Ты вряд ли найдешь упоминание в архиве дома о ней. Тень крайне редка, ее могут освоить лишь перебежчики от светлых эльдаров с огромным даром к свету и тьме. Ты должен понимать, Ашерос, что таковых крайне мало среди живущих. Отец Сарейхарны был таковым но его смерть от рук убийцы перечеркнула все надежды. Ассари родился не таким сильным, как отец. Так что в некотором роде ты, Ашерос, квартерон светлого эльдара, Сестра грустно улыбнулась. Есть еще две силы, если можно их так назвать. Это вечная пара, порядок, хаос».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 если то, чем они пользуются, можно так назвать, берет начало из хаоса и порядка соответственно. Эситес подняла стеклянную трость, которую держала в руке, словно указку. Она посмотрела на нее и произнесла, вновь переведя взгляд на меня. Это индикатор потенциала мага. Сейчас, Ашерос, ты должен выкачать в него всю свою манну. Повторяю. «Всю манну. Индикатор изменит цвет в зависимости от того, какой манной он будет наполнен. Это очень старая модель, и его точность невелика. Мне пришлось ее взять. Все остальные не так наглядны и менее емкие». «Ашерос, постарайся выкачать манну рывком, чтобы не захватить ту, которая успеет восстановиться из источников». «Да, забыла сказать».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 Вышло неплохо, и, главное, нетрудно и быстро. Ну, вот и все. Когда я вынырнул из магического зрения, манна уже вылилась в стеклянную палочку, заполнив ее. теры были невидимыми, но быстро теряли краски. Втянув их все, кроме одного, обратно, этим последним обвил указку и протянул ее сестре. Иситос перехватила артефакт и, подойдя ко мне, села рядом на песок. Держа указку на уровне моего лица, Иситос начала возбужденно говорить, указывая пальчиком с ухоженным ногтем на разноцветные отрезки, деления и горящие голубым цветом цифры. «Смотри, Ашерос, у тебя оказывается полный дар, что бывает очень редко даже у нашего дома». О, богиня, мы наворотим с твоим обучением такого. У тебя есть все задатки для того, чтобы стать сильнейшим магом-универсалом всего нашего народа. И ты, поимей меня, Ихитос, им станешь. Это тебе говорю я, великая жрица дома. Смотри сам, Аширос, в твоем даре около двадцати пяти тысяч эргов только манны тьмы, Ты просто не понимаешь, какая это силища. А ещё 2000 смерти, 1000 жизни и 400 света. И стихии есть: по 1000 огня и воздуха, а воды и земли 600 и 500. Я, честно говоря, боялась, что твой дар составляет лишь тьма и огонь. Но ты смотри, полный универсал.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 На столе работал артефакт глушения. Перед ней сидели в креслах Эхайр и Иситос. На лице Эхайра было застывшее выражение удивления. Таэнери подняла глаза на них, и Иситос увидела, что в них плещется отчаяние. Заметив это, Эхайр наконец справился со своим лицом и навесил равнодушное выражение. Матриарх усталым голосом произнесла.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 и будем обучать его силам по очереди. Сначала тьма, потом жизнь и смерть, а свету и стихиям вообще вышлем обучаться к людям в Академию Королевства Алласри. — А какой протасилий начать обучать? Он же, в принципе, может выбрать любую. Эхаэр сузил глаза. — До этого ему еще долго расти и учиться. — А там пусть сам выбирает, — сказала Таэнери. Выбор-то у него хоть и полные, но выбирать ему мало из чего. Не свет же ему с тьмой мешать в тень. В самом же деле, Хайер. Большая зала в одном из замков восточного побережья пограничной реки. В стенах залы горят желтым светом магические светильники. Создается впечатление, что света слегка не хватает для такого помещения, но ярко горящий большой камин в одной из стен залы, немного исправляет это впечатление. В тенях притаились неподвижные молчаливые охранники. Около камина расположен большой стол, заставленный едой и нераскупоренными бутылками вина. По чистоте бокалов было видно, что из них еще не пили. За одним столом сидела интересная пара — человек и орк.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 Степь уже не та, что была тогда. Да, не та. Но и с ними не было ни одного из атор. Ты хоть раз видел атор в бою? Если бы видел, этого разговора не было бы. По причине того, что ты был бы трупом. А ты знаешь, что один средненький атор в бою равен людскому магистру. А ты видел вживую хоть одного из великих домов? — Ты знаешь, что Атор из Великих Домов в бою убьет дракона и даже не заметит этого? Человек внезапно успокоился. — Да что я тут распинаюсь, пытаясь объяснить орку, что копьем не убить солнце? — Я услышал твои слова, человек, но все еще думаю, что мы соберем достаточно сил, чтобы взять вверх. У нас тоже закопана пара мечей на всякий случай. Орк тоже успокоился. Белогривые сильны, но какой смысл воевать со слабаками? Да, многие погибнут. Тут ты прав. Но войны не бывает без потерь. А Атор... У нас уже есть кое-что, чтобы их занять. Орк улыбнулся, глядя в огонь.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 «Сколько времени тебе потребуется с нашей поддержкой для объединения степи?» «Я думаю о сроке в пять-восемь лет». Орк смотрел на пламя, и отблески языков огня в его глазах создавали жуткое впечатление. «А цинь?» «Что цинь? Мы не нападаем? Они не нападают? Все просто. На всякий случай мы отойдем вглубь степи». Пусть думает, что мы готовимся к походу на них. Ты говоришь так, словно вся степь уже у тебя в кулаке. Всё уже распланировано, Рион. И первые шаги сделаны. Скоро вырастет новая трава, и она будет вся моя. Когда орк удалился, Рион сел в кресло и тоже стал смотреть на пламя, иссушающая дрова. На одно мгновение показалось, что его глаза заполнила кровь, но в следующее мгновение его глаза были уже нормальными.